Глава шестнадцатая Сердце, моторчик. Если остановка, можно перезапустить. Главное, быстро. Брументаль говорил это не просто так. При мне он два раза чинил моторчики. Однажды на моих глазах сымпровизировал дефибриллятор и из паяльника, и чайника. Погубил оба прибора, оторвав провода и приложив провода к бедной собачке. Запустил сердце вот только у меня по другой никакого электричества нет его в этом мире значит будем действовать вручную как реанимировать людей я знаю ходила на курсы это недолго и довольно интересно а с моим образованием педиатра не труднодно вот только одно дело манекен а другое живой в смысле не живой человек которого надо вернуть с того света так лида соберись ты справишься Начать надо со скальпеля, разрезать камзол. Пациент Веритай вспомнила полное имя. Достаточно молодой парень, это к лучшему. Сердце вряд ли подпорчено. Эй, женщина, он жив или нет? Я ничего не слышу, я начинаю реанимацию. Кладу руки на грудь и делаю сильные толкательные движения. Сколько, сколько нужно, никаких криков, клёкотов. Тридцать толчков и вдох. Говорят, этот процесс кажется бесконечным. Значит, мне повезло. Сердце забилось после первого подхода. Теперь надо остановить кровь, наложить повязки и поставить вторую капельницу. Только закончив со всеми самыми необходимыми делами и убедившись, что пациент скорее жив, чем мёртв, я встала с колен, машинально вытерла рукавом флиски под со лба и обернулась к публике. Угу. Немая сцена, ревизор, бессмертная классика и самый главный не мой зритель — король. Наверное, он не раз видел, как живые становятся мёртвыми, да и сам способствовал. А вот обратную трансформацию наблюдал впервые». «Магия, оживление, я не знаю», — удивлённо заметил он. «Зато, наверное, знаете много магии для убийства», — устало ответила я. «Вы говорили про какую-то башню, где я могу отдохнуть. Сначала я прикажу проводить вас в купальню». Его Величество окинул меня взглядом с головы до ног, и я невольно представила, как выгляжу со стороны. Ну да, растрёпанная, потная слегка, вернее, не слегка, окровавленная. Короче, основательно замурзанная после всех приключений». «А потом я хочу вас видеть во время традиционного ужина с моими вассалами. Отдыхать будете ночью». Развернулся и утопал, тиран крокодильский. Я только рот ему вслед открыла. «Какой такой ужин с вассалами? Я тут при чём? Вот зараза!» История с реанимацией меня вымотала, и не скажу, что слегка. Спасибо, что персонал этого принудительного отеля оказался подчеркнуто вежлив и заботлив. Скорее всего, дело было в воинах-орлах. Когда они осознали, что их товарищи будут живы, то желание меня заклевать сменилось на желание отблагодарить и сохранить для будущих исцелений. Они безропотно выслушали мои указания. Например, что Михра и Вера не надо сейчас никуда переносить, а лучше натянуть над ними тенты и укрыть одеялами. Благо что-то типа толстых, стёганых матрасов, крытых кожей нам притащили еще в самом начале эпопеи с реанимацией, и парни не лежали на камнях. Кстати, птиц я все же осмотрела. Убедилась, что ни одна не умирает, что у них ничего не сломано, и что пернатым явно стало легче после того, как их человеческие половинки получили медицинскую помощь. Потом привели старого подслеповатого замкового цирюльника и его ученика-поводыря, бывшего, как я поняла сразу, не только глазами, но и руками. И я за минуту оценила профессиональные качества обоих, отправила старика отдыхать, а мальчишке велела следить за капельницами. Заодно объяснила суть процесса, приняла краткий экзамен и осталась довольна. Его величество к тому времени удалился. Ну да, раздал всем звездюлей, в смысле ценных указаний, и ушлёпал по своим важным королевским делам, уверенный, что все в припрыжку кинутся исполнять. Ненадолго задержался тот самый старый горевестник, что вторгся без доклада. Я уже выяснила, что его зовут Гонрад, его должность синешаль, что-то вроде исполнительного директора. Я попросила Гонрода вознаградить парня, если тот сделает всё как надо. «Его кормят, и он работает», — возразил старик, пожав плечами. «Этого достаточно». Я только вздохнула и попыталась объяснить, что человек, освоившего новую компетенцию, следует премировать Один из воинов, внимательно слушавших мою лекцию, явно проникся, просто достал серебряную монету и положил перед парнем. Правда, заодно показал кинжал. Ученик уже по своей инициативе пересдал экзамен по капельнице, и я с чистой душой отправилась в купальню, велев одному из орлоносцев транспортировать мой рюкзак по нынешнему месту прописки. Идти оказалось так долго, что я была готова попросить поднять меня на каких-нибудь крыльях. Зато отель оказался неожиданно комфортным. купальни прямо мечта турецких спа. Огромное помещение со сводчатым потолком, несколькими бассейнами, выложенными нежно-голубой с перламутром мелкой плиткой. Краны с горячей холодной водой и даже самая настоящая парная с каменкой в углу, около которой пристроился ковш с запаренными травами. И никого, кроме меня. То есть полная свобода в пределах одного конкретного помещения. В общем, мойся, не хочу». Заодно и релакс. Вот только пришлось сначала замочить и постирать одежду. Мелочиться я не стала, прикинув, что если выполоскать носки, трусы, лифчик, футболку, до комнаты можно добежать в джинсах и флиски. Никто в обморок не упадёт. А потом как-нибудь и с верхней одеждой разберусь. Про вечерний ужин с вассалами короля я сейчас даже думать не хотела. Может, еще какой орлуша вернется из разведывательного рейда, и я спокойно займусь тем, в чем хорошо разбираюсь, то есть лечением живности. А вассалов его величество пусть оставит себе. Это, собственно, его вассалы. Мне-то они за каким клизмом дались. Мысленно воззвав к вселенной и еще каким-нибудь высшим силам, я более-менее успокоилась и решила раньше времени не парить себе мозг. «А лучше и попарить тело». Вот только когда я отдыхала в бане с травами, кайфуя, и впервые за эти дни по-настоящему расслабившись, кто-то скоммуниздил из купальни не только мои аккуратно постиранные и разложенные на тёплых камнях нижние бибехи, но и одежду, включая куртку. Я аж глазам своим не поверила, когда вынырнула из бассейна и обнаружила пропажу. «А как теперь?» «Это что? За нафиг такой?» Ну и, конечно, закон подлости тут же подкинул мне новенького в довесок. Видимо, чтобы не скучало Дверь в купальню хлопнула, и послышались уверенные быстрые шаги. «Юпть! Чтобы мне провалиться, если это не его тираншество, пожаловал. Может, он тут вообще давно рассекает? И не он ли приделал ножки к моим трусам?»